Глава 17 Через пару часов у меня заболели от чтения глаза. Все же почерк мага довольно неразборчивый. Чернила выцвели, приходится сильно вглядываться в блеклые буквы. Я подошел к окну, потирая лицо. День уже начинает заканчиваться, и я поразился, сколько событий прошло с утра. А день только клонится к закату, как и светило за линию горизонта. Какая-то спрессованная жизнь и смерть местами большими и темными. Одиннадцать людей и не людей встретились на этом месте через шесть часов после восхода. То есть сначала они не видели друг друга. Одни наблюдали за прибывшими через щели в ставнях, другие долго стояли перед башней и только приказ одного из магов двинул людей вперед. Тогда маг в башне обозначил свое присутствие на месте встречи, чего он ждал до этого момента непонятно, мог ведь и не играть в достаточно глупые прятки. Пружина будущих смертей начала закручиваться медленно и неспешно. Разговоры длились минут двадцать. Все делали вид, что готовы разговаривать и договариваться. И только потом, после пары неосторожных фраз со стороны пришедших, давно ждавший повода новый хозяин башни, выдернул стопор. Дал волю своим безумным желаниям и амбициям, после чего... За минуту погибло три человека перед башней, и похоже, что два человека и лошадь внутри. Передышка растянулась на 3-4 минуты. Снова загрохотала магия и боевые умения. Потрепанный хозяин башни потерял мощь иссякшего палантира и оказался сильно ранен. Еще через пару минут умерли и он, и следом его убийца, не ожидавший удара в спину от меня, своего ученика. Правда? не очень любимого. Живыми остались трое людей и один нелюдь, да еще одна лошадь. Если бы новый хозяин башни сдержал с ума его сводящее желание показать свою новую силу, пустил бы одного мага в башню проверить, что он не врет, и еще одного источника силы в этой башне не нашлось, все могло бы закончиться совсем не так. Все остались бы живы и разъехались по своим делам, в новых поисках и хлопотах и над жизнью людей черноземья нависла бы страшная и неотвратимая угроза тотальной войны зато теперь я точно знаю что не в каждой башне может найтись источник силы такое чудо есть только в четырех башнях великих магов из шести и я даже знаю теперь точно в каких именно все эти сведения я смог прочитать в потускневших страницах дневника теперь мне хочется отдохнуть и осознать прочитанное, не спеша и по пунктам. Дневник, пролежавшего 20 лет в кровати скелета, очень подробно и обстоятельно рассказал мне о том, почему так вышло, почему в минуту смерти маг остался один, кто из обслуги удовлетворял его неприхотливые сексуальные фантазии и как маги Севера дошли до такой жизни. «Да какой?» – спросите вы, и будете абсолютно правы. «Да такой!» что всем настоящим магам не ниже третьего уровня пришлось собраться на вершине Роковой горы, на огромной площадке недалеко от дымящейся горловины вулкана. Всем не ниже третьей полагалось появиться обязательно, но и вторая степень присутствовала. Даже первую кто-то привел с собой, как в детсад, посмотреть на взрослых дядей, как они будут разговаривать и разбираться между собой. Многие еще не понимали, что противоречия между различными группами в сообществе Зашли слишком далеко, и возможность кровавой бойни отнюдь не нулевая. Почти все пришедшие оказались уверенными, что говорильня продлится несколько часов. Потом все разъедутся по своим башням, дальше обговаривать свои действия и искать союзников. Почти все, да не все. На том самом месте, где первые пришедшие в новый мир маги смогли ощутить настоящую силу и оставались в этом мире из-за нее, Ведь именно это оказалось для них главной причиной. Силы хватало на всех, но такие благословенные времена прошли. Маны выходят также предостаточно и даже больше, но сами маги выродились и уже не могут принимать столько силы, сколько их предшественники, сколько предлагает вулкан и все земли до скалистых Нагорей. Естественно, чем дальше от Роковой горы, тем выход энергии оказывается меньше. Но башни строили и по тем землям, Слабым магам вполне хватало и такого наполнения магических камней. Тем более, что в военном смысле получается гораздо больше защищенных мини-крепостей, точек сопротивления с отличной налаженной связью. Больше времени будет у сообщества разобраться с любой возникшей проблемой. Агенты, густо внедренные в торговые советы, учреждения и просто проходные места, доносят, что появляются кровольные мысли у облеченных властью людей и у простых горожан появляются и высказываются в узком кругу теперь среди людей, привыкших к относительной свободе и тому, что маги всегда живут на севере и изредка выбираясь за пределы своего комфортного проживания. Есть недовольное таким, теперь кажущимся уже немалым налогом, уходящим неизвестно куда и многими другими ограничениями. Дело понятное. Отсутствие армии перед глазами страшных северян которых осталось не так много по сравнению с численностью сильно расплодившегося людского племени, самостоятельная финансовая политика городских советов, дающая ощущение настоящей независимости людских городов от очень далеких хозяев, подталкивают всех, пока не многочисленных бунтарей, к опасным разговорам и мыслям. Хозяев не видно, приказания приходят по скошам, армии северян тоже нигде нет, везде служат свои же люди. Зачем они вообще нужны, эти маги? Аристократы изгнаны и не могут больше вернуться никогда. Степнякам хватает и Астрии повоевать. Опасностей зримых в настоящем и будущем нет никаких. Зачем людям жить чужим умом? Особенно богатым и успешным. Самым амбициозным. Про такие настроения людей хорошо известно в магическом сообществе. Самых смелых разговорчивых бунтовщиков иногда забирают на север где есть много тяжелой и бесплатной работы для них. Чтобы вольнодубцы могли обдумать свое поведение перед быстрой смертью после нескольких лет тяжкого труда в каменоломнях. Но причина довольно редко проходящего собрания на Роковой горе вовсе не в этом. Все же у магов хорошо работает разведка и агенты, все нарывы купируются и выжигаются. Даже если от армии северян мало что осталось – Сокровищницы магов ломятся от золота и драгоценностей. Они могут нанять всех наемников черноземья и землях вокруг, не говоря уже о том, что и сами маги сильны и многочисленны. Причиной является именно магическое неравенство в самом сообществе магов, то есть в совсем недавно проявившемся разделении на потрясающих своей силой новых магов и всех остальных поскребышей. Уже пятый уровень силы стал редким событием. Абсолютное большинство одаренных топчется на третьем-четвертом уровнях, единицы доходят до пятого, теперь они кажутся небожителями на фоне остальных. Только дело совсем не в разрыве в пару уровней между магами, образовавшимся естественным путем. Неравенство, вызывающим раздражение, злость и ненависть в сообществе, да и просто непреодолимую зависть, уже собрало под знамена недовольных, Почти девять десятых одаренных противостоят абсолютному большинству. Несколько самых сильных из великих магов. Их родня и вассалы, готовые служить за крупицы почти всемогущей мощи. Пока в основном за обещания, ибо оторвать хоть немного силы от себя и поделиться со слугами не получается. Обладание источником меняет магов не в лучшую сторону. Даже на страницах рукописи. Чувствуется злость хозяина к тем семьям великих магов, тайно договорившимся между собой и отправивших своих сильнейших представителей через, естественно, тот же храм в один из миров, не сильно богатый манной, где местные маги научились создавать камни, способные хорошо накапливать энергию и очень быстро ее отдавать. Пришельцы смогли договориться с хозяевами того мира, некоторыми из них, объединив свои знания и силу, заплатив невероятное средство и выложить как плату все свои секреты, но изготовить для себя четыре источника, которые я называю палантирами по схожести внешнего вида. Вернувшись к себе домой, в свой мир, маги-владельцы палантиров не смогли, да и не захотели долго скрывать свою новую силу. После череды всяческих сравнений и проверок стало принято считать, что такой легкий для переноски и мощно разряжающийся аккумулятор как источник добавляет на время разряда своему хозяину примерно пару уровней. Именно хозяину, ведь источник сначала необходимо настроить на себя, его единственному владельцу, слиться с ним, стать энергетически одним целым. Естественно, что делиться знанием, где можно создать источники, в каком мире и сколько это стоит, никто не собирается. Все четверо одаренных и их кланы только посмеиваются над попытками призвать выскочек к совести. Напоминание, что такие камни могут обеспечить прежнюю силу всему сообществу, тоже не находят никакого отклика в черствых сердцах. Быть первыми среди равных не так приятно и волнующе, как возвышаться отдельными высокими башнями над ровным горизонтом под скребышей. Хозяин башни, оказавшийся в магической силы, стал вместе с еще одним магом, вторым владельцем одного из башен великих магов, также оказавшимся на обочине магического процесса, одним из организаторов сплочения всего общества против ненавистных выскочек. Сам он эпитетов и сравнений не жалеет в своем дневнике. Даже раскопал работы великих магов, в которых они подумывали о создании камня негатора магии для обуздания сошедших с ума своих собратьев что случалось не так уж редко в недлинной истории магов Севера. Описывается подготовка к собранию и предшествующие ему события довольно тщательно и подробно. Ведь хозяин рукописи возглавляет одну из башен великих магов, имеет в союзниках еще одну такую же башню и абсолютную поддержку почти всего магического сообщества. В рукописи очень подробно перечисляются все сторонники и противники, Делается анализ возможностей и способностей всех групп и группировок, но я пока пропускаю эти записи, вникать уже нет особого смысла, кто с кем и против кого. Эти сведения не нужны оказались только усопшему хозяину башни, теперь ему требуется прежде всего хороший гроб и глубокая могила, да табличка с именем и с красивым венком. Меня интересует только хронология событий и то, где можно найти остальные палантиры. Такая информация есть, ведь хозяин дневника обдумывает возможность, очень сомнительную, как признает и сам, как-то захватить хоть один из источников, чтобы немного уравнять шансы. Владельцы источников держатся заодно в расположенных рядом друг с другом четырех центральных башнях и могут легко общаться между собой. Он же и его союзник оказались в самых крайних башнях, им приходится обеспечивать связь или посыльными, или через несколько башен во втором и третьем рядах, что достаточно хлопотно и повышает риск провала. Но оторваться от листов, написанных от руки не получается. Другой источник, так откровенно именно для себя самого рассказывающий историю падения магов, я вряд ли найду. Дневник описывает два месяца событий до встречи на самой Роковой горе, встречу и быстрое бегство после того, как одна всем недовольная группа молодых магов устроила, можно сказать, теракт. Теперь неизвестно, собирались они по-настоящему делать то, чем грозили, или нет. Но подготовиться успели и свезли на большой деревянный помост на одном из боковых отцветвлений вулкана несколько десятков больших магических камней. Просто открыли один из складов, где лежали оставленные с последней войны камни, Незаметно перевезли их на десятки нанятых подвод к выходу вулкана и сложили на сделанный заранее крепкий помост над скважиной. На самом деле никому не оказалось никакого дела, зачем камни перевозят куда-то и что с ними делают. Местность около боковой стороны Роковой горы оказалась совершенно пустынной, а на этом месте камни заряжали все время, пока гремели войны за Черноземье. Там их все или почти все зарядили. Кого-то собирались этим фактом шантажировать. Все сообщество или только имеющих суперсилу магов. Этого так никто и не узнал. Не успел узнать. Роковую гору хорошо тряхнуло, что с ней последнее время происходило нередко. Опоры моста подломились, и почти все камни полетели вниз по одному из боковых отсветлений входов вулкана. До этого момента неоднократно проверялось и было хорошо известно в сообществе, что заряженный камень, брошенный в кратер, взрывается на множество осколков с ощутимым хлопком. После толчка самого вулкана все маги срочно засобирались на выход с так и не начавшегося толком собрания. Тут же почувствовали еще несколько сильных взрывов. Они донеслись с правой боковины горы с расстояния примерно в 8 лиг, то есть в километр. И сто метров. Никто не знает и не узнает теперь никогда, почему началось извержение и какую роль в этом сыграли заряженные манной несколько десятков огромных камней. Узнали об этом только после того, как вернулись в свои башни. Кто-то из заговорщиков, испуганный случившимся, уверяя, что хотели просто попугать, рассказал о происшедшем, и тогда все маги, оказавшиеся около скошей, узнали об попытке шантажа закончившаяся катастрофой. Еще описываются те два-три дня после собрания, когда через день началось настоящее извержение Роковой горы. Когда все жители Севера столкнулись с сильным понижением температуры, черным небом, вдобавок повалил пепел из жерла вулкана. Заражение магическим пеплом оказалось слишком сильное даже для магов с источниками. Они могли с полным надрывом сил держать защиту какого-нибудь подвального этажа, но тут проявилась полная безнадежность в попытке пересидеть морозы. Явная недостаточность заготовленных дров. Местность вокруг Роковой горы всегда была довольно безлесной. За последнее время все деревья вырубили, обычно к зиме запасались привозными. Как раз из заросшего лесом района, где сейчас ждут известий о нашей экспедиции, оставшиеся маги. Там с лесом все в порядке, и самый лучший раньше шел в башни к роковой горе. Запас дров катастрофически уменьшался. Прогреть огромное пространство башен при сильном морозе снаружи оказалось невозможно. К тому же сильнейшая головная боль, сводящая с ума, парализовала все попытки магов как-то выжить среди развернувшегося апокалипсиса, забирая все силы и желание жить. К концу третьего дня... Желающих так мучиться не осталось больше. Я вспомнил рассказы учителя и Кремера, что при попытке приблизиться к башням, все маги страдали от страшной головной боли, а крысы просто сходили с ума. Это через восемь лет, как перестал извергаться вулкан и заражение начало ослабевать. Что же творилось тогда рядом с вулканом? Шансов убежать от морозов и пепла не оказалось ни у кого. Выжить посчастливилось только горстке магов в башнях рядом со скалистыми нагорьями. Похоже, что роза ветров помогла им. Магическое заражение оказалось даже слабее, чем в Астаре. Хорошо, что теперь я знаю, сколько всего палантиров и где их искать. Что с ними делать? Вот следующий вопрос. Что делать мне самому и к чему готовиться? Какое-то время я проведу около Роковой горы. Хорошо и просто отлично для меня, что есть люди для обеспечения комфорта и даже один слуга для моей охраны. Есть кому врубать двери, готовить еду и помогать мне убираться в башнях, выносить скелеты и еще много всего делать. Оставаться с магами и отдавать палантиры я не собираюсь. Теперь смогу легко пройти мимо башен даже рядом с ними. Необходимо только найти и выучить несколько умений для защиты и нападения что в такой аккуратно оформленной библиотеке отнюдь не сложно. Основной вопрос в том, найду ли я в этих четырех башнях, где нашлись и еще найдутся палантиры, описания, как пользоваться храмом и как там обозначена родная земля. Должно найтись, ведь никто такие сведения не станет держать только в памяти. Тем более, что последние маги, кто ходил между мирами, сами должны были учиться на каких-то первоисточниках. Скорее всего, оставшихся от первых магов. «Заводим лошадь внутрь и ставим двери обратно!» Крикнул я своим слугам, которых вижу около входа. Они жарят шашлыки из конины и вообще наслаждаются жизнью, найдя несколько бутылок теперь уже сильно выдержанной ресы. Заодно поминают своих хозяев, щедро расплескивая ресу из бокалов, и я не собираюсь им мешать. Пока остаемся здесь на пару дней. Слуги и слуга довольно закивали головами, всем своим видом показывая, что поняли мои мудрые распоряжения. Столько жареной конины не повезешь на повозке под лучами светила. Здесь же, в холодном подвале, она может храниться долго, пока не будет изрядно съедена. Можете отдыхать и никого не ставить на охрану. Я раскину поиск на всю ночь. Лица стали еще довольнее, и я потом добавил, и принесите мне бутылку ресы и жареного мяса. Читать дневник больше не стану. Глаза совсем устали за сегодня, но перебирать библиотеку придется всю ночь.